Кто не ездил по России-матушке после затяжных осенних дождей, тот вовсе не имеет представления о том, что есть русская дорога. Муторна она и опасна. Трудна как жизнь, и как жизнь же и грязна. Здесь нужна особая любовь к изнуряемым слякотью и скользким рытвенным лошадкам, иная, нежели в Европе сноровка в управлении не то что каретой, даже обыкновенной крестьянской телегию, которая так и норовит слететь под откос, а если повезет, опрокинуться, да и накрыть собой беспечного ездока. Тогда перемазанный с головы до пят, с попорченной поклажей, но если повезет, целый и неувечный, научишься уважать раскинувшуюся необозримо, словно брошенный под ноги горизонт русскую дорогу. Владыка на Руси, царь, а владычица ее... «Царица дорога». Какой путник в ожидании долгого пути перед тем не трепещет сердцем, не ходит вымаливать в божьего заступничества в церковь и с особым усердием не соблюдает бесчетное множество неписанных обычаев и примет? Боится русский человек дороги и благоговеет перед ней одновременно, потому что она для него и храм, и пыточная, и кабак». Все на ней перемешалось. Смех и слезы, смирение и гордыня, Вольная воля и постыдная раболепия, Залихватское пение бубенцов И за унывный плач народных песен. Ступая на дорогу, никто не поручится Ни за имущество, ни за свое здравие, Ни за саму жизнь. Здесь ты всецело вручаешь себя В божьи руки, да отдаешься на откуп непостижимому человеческому разумению, дальние дали. Может, от этого ямщик и испокон веков почитались в России не то за бесов, не то за разбойников, не то за святых угодников. Тяжелые керосиры с трудом удерживая коней, медленно продвигались по красной глинистой жиже что еще до ливня была дорога на Воронова. Идущие следом пустые подводы увязали в разбитых колеях, и французские солдаты, проклиная Россию, лезли в грязь, чтобы своими руками вытащить застрявшие колеса. Беспомощность сопровождающего отряда перед обыкновенным русским бездорожьем Мюрада откровенно забавляла. Он, как никто другой, понимал, что успех французского наступления летом был напрямую связан с привычной устойчивой землей под ногами. Не к примеру европейцам русские большие мастера передвигаться по бездорожью, чем, собственно, всегда пользовался Суворов и всегда побеждал. Еще во времена Семилетней войны прусский король Фридрих Великий утверждал, что русские хорошо воюют исключительно при условиях, когда другие в них воевать вовсе не могут. Россия – страна невозможного, Готовясь обратить генерала на свою сторону, Мюрат затеял тонкую словесную игру с измученным дорогой у Себастьяне. русские о нашем передвижении, то и сотни казаков хватило бы положить всех до единого. Бездорожье делает их только сноровисти и злей. Черт побери!» Генерал вытер с лба пот и с тоской поглядел на уходящую за горизонт бесконечную полосу размытой дороги. «Никак не пойму». Каким же образом они могут пускаться по глине в голубь и при этом не ломать лошадям ноги и не калечиться самим? «Для этого надо родиться русским», — рассмеялся в ответ маршал. «Вы, дорогой Арас, еще ничего не знаете о зимних морозах. За полчаса усы превращаются в сосульки. Ружья обрастают льдом, становясь не страшнее палки. Кстати, если в мороз не умело взяться за ствол...» то пальцы от него отдирать придется вместе с кожей. Просто невероятно! Наверняка они, подобно медведям, впадают зимой в спячку и сидят в своих логовах до весны. И если было бы так, дорогой раз, то нам осталось бы только дождаться зимы и выкуривать этих чертей из их берлог. Но вынужден вас разочаровать. В самые лютые и невыносимые морозы Русские делаются темпераментнее корсиканцев. Заметьте, они не мерзнут, не обмораживаются. В морозы их ружья стреляют лучше, чем летом. Поэтому, если не будет мира до зимы, то нас перебьют играючи, не моргнув глазом. После откровенности неаполитанского короля Себастьян не догадался, что его станут склонять либо к измене, либо к заговору. Поэтому решил не дожидаться предложений Мюрата. А спросить маршала напрямую? Почему же вы, понимая всю сложность и опасность ситуации, устранились от столь необходимых нам переговоров о мире? Я не готов платить ту цену, которую потребуют русские, ответил Мурад, улыбаясь. Не хочу, чтобы все, чему надлежит произойти, было связано с моим именем да и вам любезный раз советую держаться от переговоров как можно подальше От чего же искренне удивился себастьяне наша армия расстекла Россию вдоль хребта ее армия разгромлена и деморализована в конце концов их священная столица в наших руках Мне кажется разумнее всего для русских договариваться о мире и быть поуступчивей вы так искренне считаете, или опасаетесь доноса о своей неблагонадежности. Я говорю так исключительно из сложившейся ситуации для русских. Вдобавок, искренне не понимаю, почему они еще не прислали переговорщиков. Наверняка причина в их азиатской хитрости, стремлении сохранить лицо и выторговать условия получше. В таком случае, дорогой Арас, вы безнадежны. Поймите же, наконец, что русским переговоры теперь не нужны, потому что при нынешнем военном раскладе проиграть они просто не могут. Их поражение состоит в переговорах и заключении мира на любых, даже самых унизительных для нас условиях. К сожалению, император, на этих словах Мюрат Брезгрива поморщился, сам хочет диктовать унизительные условия русским. Но, возможно, падение Москвы все же ослабит фолю русского царя и сделает его генералов более уступчивыми. Да, дорогой Арас, у нас был бы такой шанс. Но к нашему горю, у них главнокомандующий Кутузов. Этот лис хочет играть по-крупному, не рискуя, при этом всегда оказываясь в выигрыше. Русским остается только потянуть время, и победа сама приползет по телам наших мертвых солдат. Кутузову это ясно, как божий день. Себастьяне никак не мог разгадать, к чему же его склоняет спятивший Мюрат. Возможно, неаполитанский король сам затеял тайные переговоры, чтобы выдать Наполеона и выторговать для себя французский трон. Такая мысль показалась генералу наиболее весомой и здравой. Он хорошо знал, что испокон веков сильных врагов в России было принято побеждать с помощью заговорщиков или подкупленных предателей. Властитель Сибири хан Кучум, атаман Стенька Разин и самозваный император Пугачев были выданы своими сподвижниками. Если же привычным для русских методом борьбы купить недавнее помешательство Мюрата, возомнившего себя императором Франции, то все вставало на свои места. Вот только как при этом следовало поступать Себастьяни, кем он был в глазах Бонапарта, интриганом, пусть и не лишенным храбрости, которого заподозрили в измене за провальную кампанию в Испании. Тогда недоброжелатели пустили слух, что причиной неудач новоявленного графа стало испанское золото, щедро отмеренное за череду внезапных поражений. Не в пример ему, Ахим Мюрат был рыцарем без страха и упрека, к тому же зятем Наполеона, что априори ставило его фигуру вне всяких подозрений. В самом деле, кому поверит император, чьим доводам и убеждениям доверится охотнее? Да только заикнись, Себастьяне, о заговоре! как все тот же незаменимый верховный судья армии Лауэр найдет у мародерствующих Кирасир Себастьяне русское золото и объявит его ценой измены. А виновные в предательстве потребуются в скором времени в большом количестве. Готов ли Себастьяне сложить голову ради надуманного кодекса офицерской чести? Ради верности присяге? Пожалуй, нет. Не готов. В кровавом хаосе. В неразберихе выживает не самый сильный и не самый злой, а самый незаметный. Вот и мне следует стать тенью, а еще лучше – смешаться с чужими тенями. При этих мыслях Себастьяне испытывал невероятное облегчение, словно старые тяготившие долги были волшебным образом погашены или прощены. Если меня втягивают в игру, то вначале следует уяснить правила, И доиграть до финала, и тот же все равно станет подводить госпожа судьба. Размышления Себастьяни неожиданно прервались удивленным восклицанием Неаполитанского короля, заметившим впереди цыганскую пару. Не обращая внимания на сопровождавших кирасир, маршал отправил коня в голоп, легко справляясь с узким бездорожьем. Нет, не случайно казаки. Приходит в восторг при одном виде Мюрата», — подумал Себастьяни, наблюдая за странной выходкой маршала. «Какая звезда ведет по жизни необузданного безумца? Впрочем, это не важно. Если судьба целует его раз за разом, и даже непролазная грязь не может его выбить из седла, не ровен час, и мы еще увидим Мюрата на французском престоле! Будет много разумнее во всем подыгрывать маршалу, чем возбуждать его подозрения. В конце концов, я нахожусь на войне, но эта война не моя. Посмотрите, дорогой Арас, кого подкинула нам госпожа Фортуна в непролазную русскую грязь!» Возбужденно провозгласил Мюрат, протягивая генералу сдернутый с головы Растопчина пестрый цыганский платок. Себастьяне вгляделся в пленников. Один, пухлый, неожиданно напомнил ему Наполеона. А вот во втором он нашел подозрительное сходство с изображением московского генерал-губернатора. Еще вчера, нет, даже сегодняшним утром, он немедленно бы выложил Мюрату свое предположение о том, кто перед ними. Дорога на Воронова научила просчитывать каждый шаг, и взвешивать каждое произносимое слово. Новый Себастьяни считал себя прежнего, прослывшего интриганом и хитрецом надутым простофилей. поэтому, придав лицу недоуменное выражение, учтиво спросил «Прошу прощения, Сир, мне эти люди неведомы». Подовольный ухмылки Мирата Себастьяни понял, что ответил совершенно верно. «Дорогой Арас, я с удовольствием раскрою причину моего столь внезапного восторга!» Ответил неаполитанский король, смеясь. «Перед нами известнейшие русские актеры, можно сказать, альфа и омега московской сцены!» «В самом деле?» Себастьяни мучительно рассуждал, проверяет ли Мюрат его лояльность, пытаясь приберечь столь ценный трофей для переговоров с русским царем, или попросту считает за идиота. Сейчас Ростопчин был бы необходим Наполеону как воздух, потому что он жаждал венца победителя, а не сомнительной славы поджигателя и мародера. Без весомого расследования причин московского пожара о заключении с Россией мира можно было забыть. В каждой европейской столице прекрасно понимали с тем, кто сжег и разграбил, переговоров не ведут, а его пытаются уничтожить. Поэтому пленный московский генерал-губернатор был желанной подпоркой, без которой трон Бонапарта мог пошатнуться и даже рухнуть. Звезды подмосток. мосток! Мират посмотрел в глаза Себастьяне без тени смущения. В 1807 году, в дни заключения Тильзитского договора, Во славу воцарившего мира русские давали спектакли. Вот мне довелось увидеть игру лучшей пары, которую представлял сам царь Александр. Черт, даже не помню, а был ли вообще Мюрат тогда в Тизильте? Мысли так стремительно промелькнули в генеральской голове, что он почувствовал, как в артериях пульсирует кровь. Что прикажете с ними делать, Сир? Себастьяне хотел произнести фразу как можно учтивее и бодрее, но получилось только заговорщически прошептать. «Да времени надо спрятать», — ответил Мюрат, не скрывая удовольствия. «Представляешь, каким сюрпризом в свой момент они станут для императора! Подлинным потрясением!» «Совершенно, Сир, с вами согласен!» Себастьяне понятливо кивнул, подозвал адъютанта, Приказал приставить к пленным надежную охрану и никого к ним близко не подпускать. Затем возвратил цыганский платок к контуженному генерал-губернатору, направляя измотанных бездорожьем пленников в фургон. До имени растопчена оставалось несколько верст.